Глава одиннадцатая Щупальца метили прямо в Алекса. Он инстинктивно отшатнулся, руки метнулись вверх, полотенце соскользнуло с бедер. Тело само ушло в перекат. Отросток с грохотом ударил в каменный пол. Брызнули осколки. «Мама, нет!» «Активация! Бульк! Башня! С Скороговоркой выдохнул Алекс, вскакивая и прыгая к стене. Последнее слово смазалось, дыхания не хватило, Но система все поняла. Калейдоскоп бешеных изображений, вспышка света, магическая голограмма башни и вылетевший бульк. Слизень бахнулся Алексу на руки. Мгновенно разделившись, превратился в две зеленые боксерские перчатки. Желейная масса мягко облегала кисти, словно мембранные варежки. Один из отростков дернулся к Алексу. Бежать некуда, он в углу. Но и не для этого вызывался бульк. Алекс резко нанес прямой удар кулаком с усилением всей массой. Бум! Отросток дернулся, будто обожженный током. Из длинного и толстого как тело, анаконды красного каната фонтаном полилась кровь. Элеонора вдруг вскрикнула, схватилась за пышную грудь. Сошедшие с ума щупальца суматошно закрутились вокруг красноволосой леди. Она с натугой выдохнула, мотнула головой, приходя в себя. Травматический шок только-только прошел. Алекс же вскинул кулаки к подбородку. Голые и воинственные, словно скандинавские берсерки, которые презирали не только броню, но и одежду, но зато дрались, как звери, кусали вражеские щиты и рвали врагов на клочья чуть ли не голыми руками. «Мама, стой же!» — крик Арвин провизжал пожарной сиреной. «Я сама к нему пришла! Сама!» Она кинулась к дерущимся, заслонила Алекса и с мольбой посмотрела на мать. Слезы бежали по пунцовам от стыда щекам юной леди. «Хотела просто пошутить», — пробубнила она расстроена Кровавые отростки остановились в десяти сантиметрах от Алекса. Он снова метил кулаком по одному из них. Ударить бы ударил, но завалить Элеонору бы не смог. Алекс это прекрасно понимал. Хозяйка рубинового утеса напомнила того оккультиста Даранга. Та же кровавая магия, те же щупальца. Рано судить, хоть характерная кровавая магия и наводит на подозрения. Но одно точно, леди чертовски сильна, и лучше не драться с ней насмерть из-за глупости. — Дочь, у вас что-то было? — рявкнула Элеонора, бросив подозрительный взгляд на нагого Алекса. — Ну как нагого в перчатках? «Нет, мама, ничего!» — затрещала, как сорока Арвин. «Я хотела по-доброму подшутить над серым Алексом только и всего, а потом сразу же уйти к себе спать», — целомудренно добавила она. Элеонора гневно выдохнула, слова дочери разозлили ее, но это уже была не та злость, что убивает людей, скорее просто раздражение выходками ребенка. По крайней мере, Алекс на это надеялся. Все же лицо у леди разгладилось, бешеная гримаса исчезла только изумрудные глаза недовольно поблескивали. «Сер Алекс?» «Я вынуждена извиниться за эту вечернюю встряску», признала Элеонора. «Надеюсь, вы сможете простить меня?» Алекс ничего не ответил, но руки опустил. «Простить такой идиотизм? Нет уж, это не к нему». Арвин глянула на него и, ойкнув, отвернулась. Элеонора хмуро бросила. «Сер Алекс, могли бы вы прикрыться?» «А это я могу», — хмуро сказал Алекс и, подняв полотенце, закрепила его на бедрах. «Я пришла по важному поводу», — сказала Элеонора и посмотрела на дочь. «Запереть бы тебя в карцере на неделю за такие выходки», — Арвина опустила голову, тонкие плечи вздрогнули. «Но дело правда серьезное. Некогда тебя наказывать», — Элеонора посмотрела на Алекса. «За вами, сир, ведется охота. Чем вы насолили магу Даранга, не расскажете?» Хм, Алекс почесал голову. Неужели тот оккультист его выследил? «Я знаю только одного высокорангового мага, которому от меня досталось. Он хотел убить около двадцати детей, за что и поплатился». Ого, глаза Арвин восторженно заблестели. «Сер Алекс, вы помогали детям?» «А не только молодым девушкам», — добавила Элеонора, усмехнувшись. «Это похвально, конечно» но тем самым вы приобрели могущественного врага. Он совсем недавно приходил в Рубиновый утес и требовал отдать вас ему. У него была в руках металлическая книга, уточнил Алекс. Верно, кивнула Элеонора. Этого мага зовут Вальтер, у него отвратительная репутация. Что вы ему ответили, Алекс напрягся, насчет его требования? Я ему отказала, сказала Элеонора, глянув на Арвин. «Честь не позволила мне отдать на расправу спасителя своей дочери». «Мамочка, ты молодец!» — заулыбалась-то. Взгляды обеих девушек обратились к Алексу. «Не нужно читать рыцарский кодекс, чтобы знать, что от него сейчас требуется. Благодарность!» Он помешкал, посмотрел на разбитый щупальцем пол, но все же поклонился хозяйке замка. «Спасибо, что не выдали меня и моих людей. Я поступила как должно». Отмахнулась приосанившаяся Элеонора. Ее лицо посерьезнело. «Отныне рубиновую утес закрыт на оборону. Мы никого не выпускаем и не впускаем, только повозки с провизией». Алекс помрачнил. «У нас контракт с Дэном Медицем, мы должны двигаться в столицу». «Вам не придется долго сидеть в крепости», сказала Элеонора. «Насколько я знаю Вальтера, а мы с ним пересекались пару раз давно, он слишком нетерпелив». «Думаю, ударит в течение двух дней. Лучше в это время вам быть в защищенном месте, да и я теперь под ударом. И мне бы хотелось, чтобы вы поучаствовали в защите». «Это разумное желание, леди», — со вздохом признал Алекс. В мыслях он отметил имя своего врага. «Раз весь этот сыр-бор загорелся из-за него, то и бросать двух леди будет нечестно. Наверняка тот сатанист затаил на Элеонору злобу». Алекс посмотрел на красноволосую женщину. «Ваша техника очень похожа на ту, что есть и у Вальтера. Кровавые техники — это всего лишь кровавые техники», — заметила Элеонора. «Как техники огня или, допустим, призыва монстров». Алекс удивленно замер, а Элеонора хрипло засмеялась. «Конечно, я поняла из рассказа дочери, чем вы владеете. Призыв и метаморфоза». Она кивнула на зеленые боксерские перчатки. «Недурно и совсем нестандартно». Она сделала паузу, будто бы вынуждая Алекса как-то пояснить причины владения этими техниками, но он промолчал и леди продолжила. «Ладно, уже поздно. Арвин, дочка, пойдем, приличные леди в это время спят. И Сиры, кстати, тоже». Глянула она на Алекса через плечо. Обе леди ушли, и Алекс отправил Булька обратно в башню. Он уселся на кровать, взялся обеими руками за голову. Куча мыслей витала в голове. Первым делом нужно предупредить Ребекку, Дэна и Хезер. Все должны быть на чеку. Мало того, что им угрожает Вальтер, так еще и красноволосая леди. Очень вспыльчиво. Чуть не прибила на месте, не разобравшись. Брр. Ну и ее техники не внушают доверия. Алекс поднял голову на гобелен с гигантом в красном доспехе и поежился. Все в этом замке не внушало доверия, если честно. Огромные холмы, что издали напоминали погребальные курганы, правда оказались курганами. Целый легион курганов. «Кто здесь погребен?» — поежился Гарри. На лбу авантюриста еще горела рана метка в форме меча, пронзающего звезду. «Толпы огры!» — хмыкнул Вальтер. «Каждый труп засыпают целой горой!» «Ру!» — поддакнул багровый волколак. Его стеклянные глаза не выражали эмоций. «Тише, шнурок!» – оккультист обернулся и похлопал по загривку своего нового питомца. «Жрать пока здесь некого!» Волк не отреагировал на внимание хозяина. Словно зомби, монстр брел за ним, готовый выполнить любой приказ. Оккультист с монстром и авантюристом шли между огромными земляными горами. Какие-то курганы уже успели порасти травой, какие-то еще нет. Были совсем свежие, земля не успела высохнуть. «Подохли недавно», — задумчиво уронил Вальтер, осматривая новые курганы. «Осмелели, выходят на дороги. Вот и получают». Гряда курганов вплотную подошла к Огрской деревне. Здесь не было привычных человеческих домов. Только хламье из наваленных стволов деревьев, да прикрытые скальными плитами землянки. Кто-то из Огров дрых прямо на земле, собрав под собой груду камней. Но самая мерзкая вонь, что исходила из каждого подобия дома. Огры не только спали и ели в своих хибарах, но и в туалет ходили там же. «Ну, тупые!» — протянул Вальтер нос. «Гок!» — к оккультисту подскочил один из великанов. Огромная туша, толстые руки и слоновьи ноги. Вслед за огром к окраине деревни стали подбираться и другие великаны. Первый монстр попер на Вальтера, Раскрыв ручище в широком объятии, Вальтер усмехнулся. Хочет сжать и раздавить. «Это даже не вопрос, кто кого расп*****», — сплюнул он. Оккультист, недолго думая, выпустил кровавые щупальца, все пять. Отростки вонзились в широкую серую грудь и дернулись в стороны. Хрустнули ребра. Мгновенно гиганта разорвало на куски. Дождь из кровавых ошметков ливанул в морду огром позади. Монстры взревели, схватились за дубины. Огры взяли вторженцев в кольцо. Самый огромный бросился к Вальтеру, и снова щупальца вонзились великану в брюхо. Внутренности брызнули во все стороны, огромная туша с грохотом рухнула, сотрясая землю. Напуганные огры отшатнулись, но не бросились на утек, а лишь расширили кольцо, не выпуская вторженцев, но и не смея подставиться под удар отростков. Гарри весь сжался от страха, волколак оскалил пасть и зарычал, прижав уши. Ярость Огров пропитала воздух, и только оккультиста она мало волновала. «Ну, мелочь!» Вальтер, задрав голову со скукой, оглядел морды гигантов. «Гоните главного, или я вас всех здесь положу!» Не переступая невидимую линию, Огры мычали, ревели, хрипели, потрясали дубинами, как шавки за забором. Но что будет, если открыть калитку? Стоило Вальтеру сделать шаг вперед, И кольцо огров сдвинулось на этот шаг назад. Правильно, шавки тут же поймают ступор и уймутся. Стой, человече! прогрохотал грозный бас. Дальше наши дома, наши женщины и дети. Шагнешь, и огры готовы биться, биться на смерть. Стена Огров расступилась, и перед Вальтером возник бородатый огр. Этот, в отличие от соплеменников-нудистов, Был в одежде, шерсть на брюхе была скрыта шкурой бурого медведя. А еще в его желтых глазах на выкоте сияла какая-никакая разумность. В серой ручейще он сжимал каменный топор. У этого бородача шестая ступень, фактически де ранг. Не будь его, Вальтер подчинил бы племе Огров страхом и убийствами. Закосил бы половину великанов, а вторую бы погнал в гости к Леоноре, А так придется заняться дипломатией. Не зря же Вальтер заранее разузнал о семье вождя, точнее о том, насколько у него хреновые дела. «Биться нам не надо, борода», — покачал головой Вальтер. «Мне, ваши женщины, ни к чему. Дети тем более. Я пришел помочь». «О чем ты, человечи?» — нахмурился воштегров. «И я не борода. Я — зикак-топор-бах-бах». «О твоем наследнике, зикак», — пояснил Вальтер. У него ведь Бобо -бо голова? Огр свел вместе лохматые как лишайник брови, но скрывать не стал, либо просто не умел. Невидимое, Бобо, -бо", подтвердил вождь. Откуда знаешь? Птички напели, ухмыльнулся Вальтер. Вождь нахмурился и глянул на деревья. Откуда птицы знают о бобосы на вождя? Забей, борода, зикак, махнул щупальцем Вальтер. Главное, я знаю и за небольшую услугу готов вылечить твоего сына». «Что сделать?» — не понял Серый. «Убрать, Бобо, голова». М -м -м -м -м", опешил монстр. «А что за услуга?» «Убить кое-кого», — сказал Вальтер. «Устроить такая плата?» Вождь теграф недолго думал. Он потискал топор, поглазел на соплеменников и решил... «Хороший договор». «Тоже так думаю», — кивнул Вальтер. «Веди к своему сынку, борода-зикаг. Сначала я проведу исцеляющий ритуал, а потом ты пойдешь со своими воинами на моих врагов». Вождь обернулся и что-то гаркнул огром. Они тут же отошли еще немного в стороны, образовав коридор. Вождь тяжелыми шагами прогрохотал вглубь деревни. Следом за зикагом пошли Вальтер с Гарри и Волколаком. Впереди выселся дом вождя, сложенный из осколков скалы и не такой вонючий, как остальные. Утром Элеонора вызвала Алекса к себе. Рассвет только-только забрежил на востоке, и слуги еще не потушили свечи в кабинете правительницы. «Знаете, сир Алекс, я тут подумала», — начала красноволосая леди, «что была с вами невежливо, мягко говоря. Неужели вы про то, что чуть меня не убили?» Леди Элеонора подняла Алекс брови. «Да, именно про этот неприятный момент», — слегка поморщилась леди. Очень сожалею о вчерашнем конфузе. Так вот, я подумала, что мы можем устроить небольшой обмен. Удачное приобретение поможет вам видеть и меня в более положительном свете». Алекс сделал обиженное лицо. «Со вспыльчивой леди надо держаться на чеку, и лучше не показывать, что у тебя на самом деле на уме». «Леди Элеонора, я вижу вас только в великолепном свете». Он кивнул на позолоченный канделябр в стене. «В рубиновом утесе очень хорошие свечи». «Хм, рада, что вам комфортно в моем доме», — вздохнула Элеонора. «У меня есть невскрытая техника заклинателя монстров. Готова вам отдать ее взамен на ваш меч». Алекс невольно потянулся к клинку Томаса на поясе. «Зачем он вам?» — спросил Алекс. «Секрет», — честно скрыла Элеонора. «Скажу лишь, я прекрасно вижу, что вы носите древнее фамильное оружие, как простой авантюристский резак. Его предназначение намного выше, чем рубить головы крысунам с волколаками. Слова леди неприятно удивили Алекса. Во-первых, похоже, любой дворянин способен увидеть, что меч от древнего рода. Плохо для конспирации. Во-вторых, появился вопрос, а какое еще может быть предназначение у меча? Благодарю, но нет. Отказал Алекс. Он даже не стал спрашивать, что за технику ему предлагают за клинок тем самым показал, что вообще наплевать, меч не продается. Понятно, Элеонора состроила безразличный вид, но, кажется, на этом не сдалась, сейчас сделает еще один ход. «Ваша милость!» — раздалось из коридора. Дверь резко распахнулась, и внутрь вбежал точный капитан стражи. Он сильно запыхался, что при его весе и не мудрено. «Почему не стучимся?» — опешила от такой наглости Элеонора Яростно сузив глаза. «Огры!» — не слушая выкладывал капитан. «Видимо, ему отчаянно надо было с кем-то поделиться последней новостью, даже несмотря на гнев госпожи. Огры, ваша милость, напали на патруль. Выжил только один воин. Его спасло только то, что он взобрался на крону дерева. Не всегда действенный способ», — вставил Алекс, вспомнив о недавней беде леди Арвин. «Воин сбежал, прыгая по верхушкам деревьев», — пояснил капитан. «О, впечатляет!» — поразился Алекс, сразу вспомнив сериал Наруто. «Так что с ограми?» — нетерпеливо обрвала Элеонора. Капитан тут же спохватился, вспомнив, что еще не поделился сенсацией. «Движутся сюда, в рубиновую тес. Не меньше пятисот монстров! Будут к вечеру, ваша милость!» «Гребанный Вальтер!» — проскрежетала Элеонора, стиснув зубы. «Неплохую армию он себе завел! Тупую, но сильную!» Сер Алекс, потом да обсудим. Сейчас замок нужно готовить к обороне». Алекс не спорил. Молча поклонился и ушел. Надо сказать остальным, что вечером будет жарко. Но первым делом Алекс хотел проверить одну задумку, которая пришла ему в голову только что. Суть вот в чем. Технику трансформации можно использовать не только на своих фамильярах. Метаморфозом подвластны все согласные монстры. И у Алекса есть один такой. Благодаря любви к белой крыске, очень лояльный монстр третьей ступени. Алекс заперся в своей комнате и произнес. «Инвентарь, активация. Возникли костяные ворота. Когда они распахивались, Алексу пришлось потесниться к стене. Большие створки едва-едва вместились в маленькую комнату. Кость уперлась в камень стен, изнутри раздался радостный писк альбиноски и почти сразу громогласный рык. «Голиаф, твой выход».